Глава восьмая. Страшный кошмар любого родителя – это увидеть свое бледное чадо в окружении людей в форме, в месте, где сквозь решетки проглядывают далекие от человеческой морали и достоинства глаза задержанных. Аня сидела на кресле возле диспетчерской и ждала, когда ее заберет мама. Видев, в каком подавленном настроении дочь, Ирина не стала ничего говорить. Ле скрипка обняла и увела домой. Основное она и так знала из разговора со следователем. Ты на меня не сердишься? спросила дочь после того, как зашли в квартиру. Почему я должна сердиться? Я наоборот переживаю, что не уделила должного внимания твоим жалобам на школу. Все эти истории с драками и полицией. Надо было сразу понять, что с этим учебным заведением не всё в порядке. Но ты не переживай. Я решила, что больше ты в эту школу не пойдёшь. Завтра же отпрошусь с работы и займусь твоим переводом. Найдём тебе нормальную школу без уголовников и с камерами по периметру. Подумать только, какой-то бандит напал прямо на улице, и никто даже не пошевелился. Ну, кроме этого. Что, кстати, за мальчик был с тобой? Я не знаю, мам. Секунду замешкавшись, ответила Аня. Я его раньше не видела. Ещё не хватало, чтобы ко всем событиям на голову мамы свалился ещё и сбежавший робот. Я хотела сказать, что он очень мужественно поступил, заметив волнение дочери, сказала Ирина. Если его встретишь, обязательно поблагодари от меня. И ещё скажи, что если он не явится в полицию, то у него могут быть неприятности. Почему? Удивилась Аня. Он же ничего плохого не сделал. Понимаешь, дочь, законы так устроены, что полицейским в любом конфликте сперва надо разобраться, взять показания, опросить свидетелей и так далее. В этом инциденте участвовали трое: ты, этот бандит и этот мальчик, что тебя спас. И без него, например, бандит может сказать, что это он защищался, и ему при этом сломали руку. Ну как же, возмутилась Аня. Я же там была и всё видела. Это серьёзное дело, и тут будет решаться судьба человека, пусть даже он и виноват. Поэтому полицейским надо будет всё проверить. А так получается, что твоё слово против его. Дурацкие правила, резюмировала Аня. Но я правда не знаю, где его найти. А по поводу школы? Что? удивилась Ирина. Ты передумала переводиться? Я думала, тебе там не нравится. Наверное, я тогда просто не освоилась. Сейчас, кажется, всё уже в порядке. А как же эта девочка, Синикина, Семакина, мам? Да она нормальная, мы уже подружились. Ну-ну, с сомнением проговорила Ирина. Тогда хорошо, оставайся. Но помни, если передумаешь в любой момент, говори мне. И быстро переведёмся. Я так устала за тебя переживать. Не волнуйся, мам. Больше со мной ничего не случится. Надеюсь. Эти мои руки и к столу, буду кормить свою арестантку. После ужина Аня отпросилась у мамы добежать до магазина и незаметно проскользнула в подвал. Весь день она думала про Юру и про то, что он может уже не вернуться в своё убежище, испугавшись полиции. Но андроид был на месте. Он сидел на полу, едва различимый в тусклом свете подвала. Привет, сказала Аня. Ты как? В ужасе, ответил Юра. Понимаю. Я сама испугалась, когда полиция приехала. В участке так жутко. Я не полиции испугался, сказал андроид. А себя ты видела, что я сделал? Ты всё правильно сделал, сказала Аня. Спас нас от хулигана. Не в этом дело. Ты видела, как это произошло? Без тени сомнения, резко, быстро, и главное, я чётко понимал, что только так и надо, иначе бы он мог дотянуться ножом до меня или тебя. Но самое неприятное в тот момент, когда он достал нож, Во мне включилась какая-то программа, которая помимо моей воли стала руководить моими действиями и даже мыслями. В тот момент у меня в голове пронеслось сразу несколько сценариев битвы, в одном из которых я разбиваю нападающему голову. Каково? А? Откуда эта жестокость? Это бескомпромиссность решений. Неужели я действительно не человек, а машина? Ведь мне даже на секундочку не было жалко его. А сейчас? Сейчас я словно себе руку сломал. Всё время думаю, как ему было больно и страшно в тот момент. Ну и пусть, он же хотел на нас напасть, он же собирался ударить тебя ножом. Как ты вообще можешь о нём переживать? Не знаю. Совсем по-человечески пожал плечами робот. Могу. Вряд ли бы робот стал так убиваться по этому поводу. Думаешь? Конечно. Я думаю, что ты поступил как настоящий человек. Поверь, я ещё не знала мальчика, который бы так храбр бросился в драку. А твоя внешняя часть просто помогла тебе сделать твои желания реальностью. Да. Много храбрости было в том, как я убегал от полиции. А надо было сдаться. Ты ведь не знаешь, почему ты прячешься. Полицейские бы наверняка догадались, что ты робот, и решили бы тебя вернуть хозяйину. Может, так и поступить? Сколько можно прятаться? Аня пожала плечами и села на край кушетки рядом с Юрой. Мама говорит, что в полиции должны разобраться в конфликте, и для этого Нужны все стороны. Скорее всего, она права. Ну уж, Дудки. Мне всё равно, что там будет с этим щуплым. Мне важно, что будет с тобой. А вдруг тебя отформатируют или вообще переплавят? Ты ведь не знаешь, кто твой хозяин. Очевидно, кто-то довольно жестокий, раз он заложил такие программы в процессор машины. Вот. А ты собираешься сдаваться? Не вздумай. Тем более, что я обещала показать тебя девочкам. Юра удивлённо посмотрел на Аню. Каким ещё девочкам? Петровой с Имакиной? С ума сошла? Это которые тебя травили? Да и что значит показать? Я что, хомячок, и в полицию идти не надо будет, они сами меня сдадут. Во-первых, сказала Аня. Они не знают, что ты робот. А во-вторых, Я и не собиралась тебя показывать никому. Просто пообещала. Зачем? Ты им понравился. Сказали, что ты симпатичный. Я, то есть, и сама так думаю. Просто приятно, что и другие заметили. Тебе это зачем? Не знаю. Пожала плечами Аня. Надоело воевать со всеми. А других подруг в своем классе ты найти не смогла? Да они все какие-то никакие. Начинаешь говорить, как твои обидчицы. Они наверняка тоже себя звёздами считают. Знаешь что? обиженно воскликнула Иванова. Я, между прочим, тебя прикрываю. И я очень благодарен тебе за это, спокойно сказал Юра. Но, пожалуйста, не будь как они. В просторном кабинете с коричневыми стенами и жёсткой деревянной мебелью было душно. Во главе стола сидел седой генерал. А перед ним на вытижку стоял майор Сенцов. И что там с этим андроидом? Вытирай пот со лба, спросил генерал. Мы пока его не нашли, ответил майор. Есть зацепки? Пока нет, но на поиски брошены все ресурсы и лучшие работники. Есть предположение, что андроида прячут. Как это? удивился генерал. Если бы робот самостоятельно скрывался, то непременно выдал бы себя. так как не имеет соответствующего программного обеспечения для ведения скрытного образа жизни. Так что, скорее всего, его где-то укрывают. За город вывезти не могли? Мы досматриваем весь транспорт. А для того, чтобы выбраться своим ходом, у него просто не хватит емкости батареи. Нужно будет постоянно искать способ подзарядки, и это обязательно его выдаст. Значит, диверсия. Плохо. И кто же такой шустрый, по твоему мнению? Наши западные партнеры? или восточные друзья. Пока рано делать выводы, подумав, сказал Сенцов. Но одно можно сказать точно. Эта группа очень профессиональна. Раз мы не смогли её вычислить в нашем небольшом городе, ещё не хватало этих шпионских игр, нахмурился генерал. Есть ещё одна версия, вдруг сообщил Сенцов. Говори. Мы проверили всех сотрудников университета и особенно тщательно Котову специалиста по вычислительной нейробиологии и выяснили, что она могла воспользоваться андроидом в своих личных целях. В данный момент её сын проходит реабилитацию после тяжёлой травмы в медицинском центре. Мы поговорили с заведующим этим центром и выяснили, что для лучшей реабилитации было предложено извлечь сознание мальчика из тела. Как это извлечь? крякнула от удивления генерал Котовой. Стала доступна технология перенесения сознания на цифровое устройство. Чем она и воспользовалась? Фактически она сделала своего ребёнка бессмертным. Ну, по крайней мере, в цифровом виде. Надо же, а такое разве возможно? Технология рискованная и доступна очень немногим. Елена стояла у истоков отечественной модели этой системы, поэтому получила возможность. У технологии есть плюсы, но также много минусов. В частности, Креационисты настаивают, что перенесение сознания убивает душу, а психологи боятся, что сама личность может сильно пострадать из-за такого переноса. Причём тут наш пропавший андроид Елена Владимировна могла воспользоваться роботом как временным боксом для сознания своего ребёнка. Это бы помогло ему пережить реабилитацию с наименьшими потерями. Господи, чего только родители не выдумывают для своих детей? И что, вы её проверили? Естественно, Ответил майор. Мы обыскали её дом, дом её друзей и ближайших родственников. Также установили слежку за самой Котовой, но пока эти действия не принесли результата. Похоже, она сама его ищет. Пусть ищет, подумав, сказал генерал. Родитель лучше любого следователя будет рыть землю, чтобы отыскать своё чадо. А вы не мешайте ей, но слежку усильте. Если надо, подключите смежные организации для поддержки. Даю вам разрешение использовать все ресурсы комитета обороны. Слушаюсь. Майор Сенцов уже собирался уходить, но вдруг остановился и спросил: Хотел уточнить, в случае поимки робота и обнаружения у него перенесённого сознания ребёнка, нам стоит вернуть личность матери? Ни в коем случае, выкрикнул генерал. Это же колоссальная возможность проверить, как будет действовать живой сотрудник в теле андроида. Представь, что в теле ребёнка будет сидеть опытный человек вроде тебя или меня. Это же какие операции можно организовывать? Но ведь ни ты, ни тем более я не согласимся переносить сознание в цифру. Да уж, передернулся от отвращения майор. Не хотелось бы. Вот, усмехнулся генерал. А тут всё уже готово, и главное добровольно. Никто не обвинит нас в бесчеловечных экспериментах над людьми. Его мамаша сама — засунуло сознание ребенка в чип. — Мы просто найдем в ее инициативе достойное применение. — А если ребенок не захочет с нами сотрудничать? — спросил Сенцов. — Не смеши меня, майор! — насупив в брови, произнес генерал. — Мы и мертвого уговорим. Уж тем более и цифрового.